ФИАСКО НА ДОПРОСЕ На Данилу смотрели маленькие цепкие глаза сотрудника ФСБ, звонившего ему вчера. Звали его Семен Марков. Жестом он пригласил гостя войти, указав на стул в паре метров от стола. Это был элементарный этикет. Без аватаров лучше беседовать, соблюдая дистанцию. Данила вошел, ощущая себя приговоренным к смерти преступником. На ватных ногах преодолел половину кабинета и медленно сел, обойдя стул. Как же ему хотелось прикрыться аватаром, чтобы не бояться так этого пронизывающего холодного взгляда. Он попытался воззвать кромки, но того надежно заблокировали в холле. Мужчина сложил руки перед собой, произнеся «Приветствую вас, Даниил Властиславович». Он с одними уголками губ. «Спасибо, что прибыли вовремя. Сейчас мы перейдем в лабораторию и проведем несколько тестов. Вы не против?» Вопрос был риторическим. Данила ощущал себя беспомощным кроликом, которого сдавливают кольца мощного тела удава. Он опять выпал из сети, остался без аватара и дружеской поддержки. Хорошо хоть роса еще действует. От мысли о маленькой блестящей горошинке, принятой утром, Данила немного успокоился и коротко кивнул. Мужчина встал и шагнул к стене, где тут же открылся проем. За ним Данила увидел еще одну комнату, в два раза просторнее. В центре стояло удобное на вид кресло из тонкого, но мягкого пластика, в котором можно расположиться полулежа. Едва зайдя внутрь, Данила ощутил, словно сеть вернулась. Он будто погрузился в более плотный воздух, Настолько здесь все было пронизано цифровым миром. В груди сразу потеплело. Но ощущения были обманчивы. Ведь лаборатория заполняла особая сеть, доступная только сотрудникам ФСБ. «Присаживайтесь», – указал на кресло мужчина. Из проема в стене напротив появились еще двое в медицинских масках. «Что вы будете делать?» Данил удивился, отсутствуя дрожи в своем голосе. «Несколько тестов. Вас подключат к нашей внутренней сети, а затем проверят, не поврежден ли мозг и все ли данные сохранились на чипе». «Это, — он указал на медиков, — операторы. Они настроят кресло, чтобы вам было удобно. Я буду наблюдать». Данила застыл в нерешительности. Не подчиниться означало потерять последние шансы на нормальную жизнь в городе. Согласившись на тесты, он рисковал потерять страницу деда. «У вас нет выбора, данил Властиславович». Мужчина словно прочел его мысли. «Хотите убедить нас, что не сотрудничали с террористами, как ваш дедушка? Садитесь в кресло». За восковой маской проступила злоба обманутого человека. Данила этого не заметил, его поглотили слова о дедушке. Он пытался что-то спросить, но его внезапно оцепеневшего взяли под руки, мягко усадили в кресло, закрепили руки и голову, а потом что-то произошло, и на глаза упала сгущающаяся пелена тьмы. Не сможете найти страницу, достаньте мне его чип. Последнее, что услышал Данила.